Белой ночью. Обычно мы договаривались встретиться в белую ночь у Анечкова моста. Первым приходил Витя Кухаренко. Он приходил вовремя, именно поэтому первый. Потом приходил я. Кухаренко стоял под незажженным фонарем и перелистывал книгу. Увидев меня, он разводил руками и демонстративно смотрел на часы потом мы шли договаривались насчет лодки и не спеша возвращались к мосту где-то в час ночи энергично размахивая незанятой портфелем рукой к нам подходил витя правдюк мы с кухаренко разводили руками и демонстративно смотрели на часы это традиция но когда мы договаривались интересуемся мы на полночь отвечает правдюк Нет, я точен. Сейчас астрономическая полночь. Дело в том, что декретом мы слушаем лекцию про декрета времени и плывем. Каждое лето в астрономическую полночь мы отправляемся в весельное плавание по Ленинграду. Нева, Фонтанка, Крюков канал, канал Кронштейна, канал Грибоедова, Мойка. «Мойка двенадцать. Здесь мы выходили. Квартира Пушкина закрыта. На окнах ставни. Не ждали. На даче, наверное. Но двор открыт, и можно посидеть на белых скамейках, посмотреть на окна кабинета, где работал и умер Александр Сергеевич. Почитать стихи. У правдюка и Кухаренко прекрасная память. Недолго» потому что наши университетские друзья Толя и Алла Корчагины и смотритель пушкинской квартиры Нина Попова ждали нас к трем часам. Не поздновато ли теперь? Нет, говорит Правдюк. Дело в том, что по Гринвичу сейчас как раз и мы ехали в район гражданки. Толя садился к пианино, где некоторые клавиши запали навсегда, или вытаскивал скрипку Гуарнере сработанную лет сорок назад. Мы выпиваем, закусываем, говорим и поем. Давно устал раб, затеял я побега Красавица и умница Алла, в которую все мы нетребовательно влюблены, мечет на стол и улыбается. «Как хорошо, что вы добрались!» Когда-то она сказала. «Мы договорились». И пришли вовремя. Был такой случай. Значит, мы начали стареть. Потом мы продолжили наше опоздание. Никто ни на кого не обижался. Мы даже не ждали выполнения обещаний. Просто ценили намерения наравне с поступком. И любили друг друга. Теперь мы стали точнее. И плаваем порознь. И изменились к лучшему, наверное. А Алла... Осталась такой же, как много лет назад в нашей памяти».